Глава шестая Идти под водой было сложно и долго. Сказывалась и плотность среды, и течение, которое хоть и не отличалось особой интенсивностью, но давило. Да и вообще, психологически непросто От одной мысли, что сейчас отключится дыхание иора становилось страшно. Успеет ли я вновь наложить ауру или нет вопрос. «А если его где-нибудь тут чем-нибудь травмируют, лишив сознания, аура ведь спадет, и никто, кроме него, ее наложить не сможет». Илья гнал от себя эти мысли и с невозмутимой уверенностью шел вперед. Остальные следовали за ним. Нежить и было, в общем-то, плевать. Живые наполовину находились без сознания и вообще не понимали, что происходит» а на вторую половину были подавлены и оглушены размерами этой мутны. Знали бы они заранее, ни за что не полезли бы под воду. Им даже в голову не могло прийти, что у них есть шанс. Поэтому помалкивали и странным взглядом смотрели на Илью. Их, кстати, почти не терзал страх. Они были уверены, что мужчина справится. Где-то через час отряду удалось добраться до центральной части этих подводных пещер. Логово Мутны. Здоровой такой, просторной ниши. Куда та покойная тварь помещалась целиком, да с большим запасом. Высотой от трех метров по краям до семи или около того в центре. Ну и диаметром добрые полусотни метров. При этом форму ниши имела выгнутой таблетки с подъемом дна в центре и очень необычным течением, словно бы пускающемуся тут в круговорот. Здесь эта тварь, судя по всему, и проводила большую часть времени. Тут же и гадила, из-за чего все пространство возле стен было завалено скелетами и каким-то имуществом, с ними связанным. Ну и моллюсками какими-то невероятно крупными. Вот двустворчатые раковины, словно лист формата А3 с чуть подправленными краями. Диво дивное! «Ого!» — не выдержав, воскликнула нефтис, голос которой из-за перехода из воздушного пузыря в воду и обратно звучал глухо и слабо. «Это же мрачные теркоды! Невероятно!» «Мне это название ничего не говорит!» «Уникальные и очень редкие ракушки. Жемчужины из них очень дороги, так как нужны для высоких уровней развития». «Выше магистра?» «Да». Там на пятом и далее уровнях целые состояния нужно спустить, чтобы пройти инициацию. Илья кивнула и начала давать распоряжение, чего дела лихо закрутились. Зомби самым тщательным образом перебрасывали все эти горы останков, стаскивая в центр пещеры все ценное, до крупинки. Призраки к этому также привлекались, чтобы ничего не пропустить. Они уже не раз показывали, что мастера поиска иголок в стоге сена, образно говоря. Неочевидным, но весьма ценным трофеем оказались отвалившиеся в ходе линьки чешуйки мутны. Там с кожей их содрать не удалось. Даже с кожей, которая проявила удивительную прочность. Была бы воля Ильи, весь чулок вытащил бы на поверхность, чтобы потом реализовать. По общему мнению... Стоил бы этот трофей чрезвычайно. Тут и сама кожа с удивительными свойствами, и гора чешуи, вся ценность которой заключалась в том, что они работали даже отвалившиеся, вроде таких солнечных батареек. То есть поглощали всю попадающую на них магию и канализировали ее в точке вывода, что позволяло применять их в массе редких, ценных и полезных артефактов. Каждая такая чешуйка стоила целое состояние, а здесь их валялось десятки, если не сотни. Часов через пять уже на закате отряд Ильи достиг горного озера и медленно красиво из него вышел. Впереди он сам, как дядька Черномор, а следом в колонне по двое остальные, словно богатыри. Выглядело сказочно. Вон на стене, как приметили. Стали руками махать, причем так, словно бы звали к себе, без каких-либо угроз. «Как-то странно они ведут себя», — тихо произнес Илья. «Бинокль бы сейчас или подзорную трубу?» «Так ты, призрака, пошли, и пусть картинку покажет», — подсказала Нефтис. «Делал же уже так». «И то верно». Кивнул мужчина и, сняв одного из призраков с задач разведки, отправил туда, к стене. Психологическая усталость сказывалась. Ему бы поспать хотя бы несколько часов. Нет бодрости, тонус он себе поддерживал, но мозг уже начинал сбоить, и если рядом не было опасности, соображал вяло. «Что они хотят?» — через пару минут спросил Мхей. «Кричат, что там очень опасно» и чтобы мы уходили к воротам как можно скорее. И все?» — удивилась Нефтис. «Да, как ни странно», — Илья развел руками. «О том, что мы — прислужники КАТ, никто даже между собой не говорит. Проскакивают фразы о том, что нас ищет правление, и что настроено вежливо, дескать, мы не враги». «Не понимаю», — произнес Мхей. «Может, Саргон или Совет города сумели с Каморой договориться?» «У Совета есть образцы моей крови. Если они пришли в этот мир, то смогут открыть портал ко мне», — заметила Нефтис. «А кто тебе сказал, что они сюда пришли? Может быть, они договорились о том, чтобы нас за плату им выдали? Знаешь, когда я был в Красном мире, за меня шел торг. До сих пор не ведаю, заплатили за меня или нет». «А сколько давали?» — оживилась Нефтис. «Корови не говорят, почем их пытаются купить», — развел руками Илья. Главный паладин, Эд Харвин, стоял на стене и внимательно наблюдал за командой этого мага, выходящей из озера. Когда дежурный зафиксировал всплеск магической активности в пещерах Мутны, Харвин незамедлительно прибыл сюда, по зову. Армии, с которыми он шел, не успевали. Их не умели проводить через порталы. А вот индивидуальные переходы всегда пожалуйста. Дорого, правда. Так вот, прибыл. И оказался ошарашен. Мутно уже была мертва. Четверти часа не прошло с момента оповещения. Этот факт дежурный установил совершенно точно подавно разработанной технологии. Поэтому Эд Харвин выдвинулся на стену у горного озера и стал ждать. Заодно обдумывая ситуацию. Развороченный склеп пад мы уже нашли. Сердце пропало, но старого защитника, сильно поврежденного, с уважением положили обратно. Леший мертв. Туда ему скотине и дорога. Он уже всех тут до печенок достал. Его свора тоже. Теперь еще и мутно представилось. Она, конечно, была полезная, но все ж хтоническое чудовище. И главному паладину становилось жутко от мысли, что паводки вынесут ее в ближайшую реку. А могли. Они давно просчитывали такой вариант и даже имели план на такой случай. Только он не верил в его успех. Слишком уж жуткая тварь там сидела в затопленных пещерах. Так что в сухом остатке пользы от ее смерти явно больше, чем вреда. Банша, которая уже добрые пару веков терроризировала округу, правда не убита. Но ее очередной кружок почитателей выбит подчастую. В принципе, за несколько дней эти гости сделали много хорошего. Если бы не странное происшествие с сердцем Падмы до да полное уничтожения одной полевой армии, их можно было бы считать славными ребятами. До да чего далеко ходить. Та же корга поклялась силой, что этот синий маг, выступающий лидером отряда, вступился не столько за нее, сколько за простых селян даже несмотря на то, что они его не отблагодарят, и погиб за них, да так, что с трудом воскресили. Показательный поступок. Злой человек никогда бы так не поступил. Оставалось, правда, неясно, что случилось с сердцем Падмы. Карга уверяла, что Илья, как звали этого мага, теперь хранитель сердца, и что оно упокоилось в нем. Как у главного паладина в голове не укладывалось? «Может быть, вышли в оперативную группу?» — спросил старший магистр, командующий этим участком стены. «Ребята-то в чем провинились? Ты хочешь от них избавиться? Эти маги после битвы смутной, они должны быть ослаблены». Они перевернули с ног на голову склеп Падмы, убив защитника. Потом, без лишних промедлений, прибили Лешего, заодно перебив всю его свору. И сразу к мутне отправились. Они знали, кто там их ждет, и быстро ее убили у нее в логове. В глубине затопленных ледяной водой пещер ты точно уверен, что нужно отправлять для их перехвата оперативную группу? «Есть шанс». «Есть», — согласился Эд Харвин. «Но в этом случае ты лично поведешь оперативную группу». «Что побледнело? Не хочешь?» «А, наверное, смерть других отправлять ума хватает», — презрительно скривился главный паладин. «Мы против них даже одну армию считаем неразумным выставлять. Вон, четыре выдвинули. А ты...» «Я передам службе собственной безопасности твои слова». Тебя проверят на профессиональную пригодность и наличие неразрешимых конфликтов. Здесь, на стене, подобные слабости недопустимы. «Мы можем предупредить парватов, и они вышлют циклопов», — поспешно произнес старший магистр. «Наша задача — привлечь группу хотя бы к переговорам, а не уничтожить. Какой смысл нам натравливать на них циклопов?» Как циклопы появятся, эти почти наверняка в воду отступят или к стене. Мы вмешаемся, прогоним циклопов. Вспышки света они ужасно не любят. Чем не повод для пообщаться? «Сами вызовем, сами прогоним», — улыбнулся главный паладин. «У меня есть возможность шепнуть, кому надо, не выдавая источник. Служу давно, кое-какие контакты на той стороне имеются». «Рабочие». «И что ты им скажешь?» «Правду. Почти. Передам сведения о том, что залетная группа из другого мира пошумела у нас и зачем-то прорывается в горы, уничтожая все на своем пути и все такое». «Действуй». Спустя некоторое время главный паладин Эд Харвин с немалым интересом смотрел на то, как из воды выходил отряд. Организовано, красиво, ладно. Да еще и латы головной части колонны сверкали в лучах заходящего солнца. «Помашите им руками, покричите, чтобы отходили к стене и воротам, что у воды опасно», — приказал Эд Харвин. Все, кто были рядом, немедленно принялись это делать. «Минута» — их заметили, а еще через минуту пикнул артефакт извещающая о том, что поблизости есть подчиненный или призванный дух. Еще несколько минут. Вдали в отвесной скале открылся портал. Отсюда было не слышно, но главный паладин прекрасно помнил его звук. Такой скрежет треск и хруст камней, словно гора сейчас обрушится. И портал какой необычный. Не рамка с маревом внутри, как обычно, а словно тоннель. Шагов 150-200 глубиной, на деле же он связывал любые расстояния, да даже миры. Минута ожидания, и из портала вышел первый циклоп. Раз пять выше Ильи, который и сам худеньким да маленьким не выглядел. Еще минута, вышла вся усиленная бригада из пятнадцати циклопов. И началось что-то невероятное. Они ринулись в атаку, но почти сразу стали падать. Глупо так, на ровном месте спотыкаясь. Главный паладин сразу подметил, что это какая-то магия. Причем проклятия нациклопов не действовали. Они были к ним полностью иммунные. А тут ведь было явно оно. Весь его опыт, все его знания просто вопили об этом. «Но как?» — невольно произнес он. «Старший магистр, равно как и все наиболее сильные маги, стоящие рядом, только пожали плечами». Им тоже был интересен ответ. Синий маг тем временем заскочил верхом на одно из чудовищ, захваченных у Лешего, здоровенного саблезуба лося, и понесся вперед удивительными прыжками. Толпа его нежитеринулась следом, причем рассеявшись широким веером. Первый циклоп. Он упал, ударившись головой о камни, распластавшись. Попытался подняться, но не успел. Нежить, подлетевшая к нему, быстро вскрыла ему сонные артерии своими клинками, бросив биться в агонии. Второй, третий, пятый попробовал кинуть валун во врагов, но снова неудачно упал. И этот огроменный камень повредил ему руку. Подняться ему уже не дали. Скорость, которой синий маг убивал циклопов, поражала и ужасала. А главное, в какой синергии с ним была нежить. Активно и организованно маневрируя, она отвлекала внимание или контратаковала, добивая упавших. Создавалось даже впечатление, что вся эта толпа нежити — единый живой организм. Маги, оставшиеся у озера, тем временем спокойно разжигали костер и сушили промокшие вещи. Их, казалось, творящаяся рядом битва вообще не интересовала. Наконец, когда осталось всего пять циклопов, начавших бодро пятиться... Из каменного портала вылетела толпа кобальдов, мелких, но очень многочисленных и вполне себе вооруженных. Желтые и зеленые маги озера немедленно приняли боевую трансформацию, став внушительным конструктом по пояс циклопу и здоровенной львицей. После чего без промедлений бросились бои. Два белых мага последовали за ними, как хвостики. А там... В самой гуще схватки творилось невообразимое «Фу, сро, да!» звука этого крика доносился даже сюда, на стену. От синего мага при этом каждый раз отлетали целые фонтаны кобальдов. По несколько десятков за раз. Параллельно он активно стал метать какие-то ледяные шары, страшно взрывающиеся при столкновении с преградой, и тоже разбрасывающие немало мелочевки. Она продолжала наседать, вылетая полноводной рекой из портала. Но ожидаемого эффекта не давала. Разве что сумела отвлечь синего мага. И того едва не поймал циклоп. Точнее, поймал. Извернулся и вслепую схватил, сорвав его с чудовищного коня. Но раздавить не успел. Вспышка. И какой-то красный туман пролетел по плечу циклопа, на мгновение превратившись в от мага. Еще вспышка и синий маг уже оказался на плече циклопа, держась за его волосы. А тот даже не понял, что происходит, просто раз — и жертва из зажатой ладони исчезла, так что гигант с удивлением уставился на ладонь, в которой не было ничего. И тут заорал жутко. Главный паладин никогда не слышал, чтобы циклопы так кричали. Этот синий маг, создав у себя на руке какой-то небольшой морозный шарик, погрузил его в череп циклопа, не опуская и не бросая. Впрочем, крик очень быстро оборвался, секунды через две, и гигант рухнул, а его голова разбилась вдребезги, оказавшись в оказавшись значительной части замороженной. Сам же синий маг в несколько вспышек красного тумана достиг своего рогатого уродца, то есть коня, и продолжил действовать-злодействовать. «Ты говорил оперативную группу отправить. Дескать, уставшие», — тихо произнес главный паладин. Был неправ. Так же тихо ответил старший магистр. «Успеет убежать», — спросил кто-то из магов, глядя на последнего циклопа. «Нет», — равнодушно ответил кто-то из обычных воинов. «И верно. Вон, споткнулся явно от магии». Упал, попытался перекатами уйти, в его ногу прилетел какой-то ледяной сгусток, циклоп взвыл, еще несколько сгустков. Он попытался встать, но это закончилось тем, что у него отломилась замерзшая нога. И он с нотками отчаяния в голосе пополз к порталу, надрывно что-то крича, явно зовя на помощь. «Обальды, кстати, уже кончились» а их остатки лихо добивала нежить. Где-то минуту спустя к циклопу подбежала здоровенная львица и сомкнула пасть на шее, сбоку, стараясь разорвать сонную артерию или перекусить. Пара секунд в нее ударила струя крови, а этот циклоп стал заваливаться на бок и хрипеть вместо крика. При этом спешно закрывающийся портал «синий Маг успел кинуть с десяток взрывающихся морозных шаров – «Ну а что теряться?» Эд Харвин даже усмехнулся, представив, какой переполох там натворили эти взрывы. «Да, давненько порва там таких оплеух не давали», — задумчиво произнес старший магистр. «Да, теперь циклопами точно не обойдется», — согласился с ним другой магистр. «И теперь нам очень нужно Илюше не мешать». Улыбнулся главный паладин. А армии скоро будут. Через 11 часов подойдет первое. Хорошо. Может, попробуем отправить переговорщика? Зачем? Удивился Эд Харвин. Пускай резвится.